Подобное сооружение являло собой пример героизма и должно было надолго запечатлеться в память обитателей хижин. Но Жосаф Ингу при виде всего этого чуть не умер со смеху. Ко всему прочему, примешался дождь и иллюминации, которая, как предполагалось, должна была вспыхнуть и осветить город при первых звуках, как-то хватило ненадолго. Похожие трудности обнаружились и в сен Васти, хотя намерения были более скромными, и алтарь и во славу Отечества, установленный в патери, в самом сердце городка, представлял гораздо меньшую опасность для жизни зрителей и участников праздничной церемонии, было очень сыро, так как ливень не прекращался ни на минуту. Мужественный хозяин имения на тринадцати ветрах и близлежащих строений Тренен отсутствие которого могло бы быть плохо расценено, согласился, правда, не без колебаний, мокнуть под проливным дождем в своем прекрасном конзоле из тонкого зеленого драпа с золочеными пуговицами, слушая пение местных девственниц, одетых во все белое. Все было довольно мило, но Гийому показалось, что было бы лучше, если бы девушки во время пения своих гимнов Не разбрасывали бы пригоршни мокрых лепестков, так как большая часть их, вместо того, чтобы всыпаться на алтарь, разносилась во все стороны ветров. Это зрелище было причудливо, но несколько утомительно. Что же до дерева свободы, которое было посажено утром утро праздники, опасно поникли. Впрочем, все были счастливы и веселились, что радовало Гиема. Новые времена, отменяя старые привилегии, привнося в жизнь больше справедливости и стараясь тем самым устранить неравенство, могли бы стать прологом к лучшему будущему для молодежи, перед которой открывались прекрасные перспективы. Если бы революция смогла уберечь себя от злоупотреблений, она была бы полезна обществу, но сможет ли она сделать это? Глядя на Адриана Амеля, красовавшегося в трехцветных повязках на площади перед муниципалитетом, Тремен испытывал относительно этого некоторые сомнения. Этот щеголь источал лишь язвительность и обозленность. Поэтому Гийом начал уже сожалеть о том, что в свое время способствовал тому, чтобы он и его сестра поселились в Рядовиле. Слишком уж это близко от дома на тринадцати ветрах. Адель внушала ему сострадание, жалуясь на то, что ее мать издевалась над ней, но в настоящее время старая Симона Амель, совершенно разбитая параличом, после того, как однажды в январе случайно упала в море, жила всеми покинутая на краю соляных копий в заброшенном доме, который когда-то принадлежал деду Гиома. Только ее ближайшая соседка иногда заходила, к ней помочь по хозяйству но поговаривали, что ее собственные дети больше никогда не переступали порога обвешавшего дома. Если бы она не причинила так много зла матери Гийома, Матильде, он, скорее всего, постарался бы ей помочь. Но, несмотря на свое врожденное благородство, Гийом, тем не менее, не считал себя святым. К тому же Симона теперь пожинала то, что сама посеяла. Однако, размышлял он, должно быть, в праздничные дни одиночества переносятся тяжелее, чем в будни. По окончании церемонии он и сам предпочел пропустить в компании стаканчик другой сидра в честь празднества, так как большие столы для публики были накрыты тут же на площади перед Мэрией. Их белые скатерти привлекали многих, и, разумеется, здесь не обошлось без омели. Его пьяная физиономия свидетельствовала о том, что избранник уже успел изрядно накачаться. Он много говорил, широко размахивая руками, но при этом не забывал время от времени наполнять свой стакан, когда замечал, что он уже пуст. И надо заметить, что делал он это часто. Подойдя к нему, Гион сурово сказал, «Прекрати пить хоть на минуту и послушай меня». Приходилось ли тебе в последнее время навещать свою мать? Говорят, она живет как нищенка на людские подаяния.